Глава восьмая Это не пиво, а хрень собачья Пробормотал Йен, вытаскивая из тележки упаковку И пристраивая на транспортной ленте Бутылки задорно звякнули друг о друга мать схватился за пачку нарезанного хлеба и уложил рядом Лучший вариант диалога с братом в супермаркете Игнорирование собеседника Тот снова запустил руку в тележку и вытащил две бутылки молока «Я же просил взять Фуллерс!» Девушка заказы покосилась в их сторону и поджала губы. От веселья или презрения, Мэтт устало посмотрел в потолок и потянулся за помидорами. «Это всего лишь пиво. Подбери сопли». «Я уже сказал, что это!» — шикнул я. Сказал он. «Кто бы его заткнул, интересно?» «Разрешаю тебе разгружать молча». Мэт кинул на ленту упаковку леденцов без сахара. Губы девушки-кассира чуть дрогнули, но она тут же коротко окашлялась в кулачок. Значит, все-таки веселье. А чаровашка Йен нравится девочкам, даже когда ведет себя как дерьмо. Мог вообще меня не брать. Снова пробормотал тот. Конечно, мог. Но если не брать его хотя бы в супермаркет, на нем вырастет плесень. Походы за продуктами раз в неделю – отличный повод вытащить Йена из дома. По такому случаю он даже расчесывается и завязывает отросшие светло-каштановые патлы в кривой узел на макушке. Нижние волосы, как и всегда, вываливаются на шею. Но это детали. Спасибо, что не ходит в магазин в халате. Парень перед ними, наконец, рассчитался и отошел, освобождая проход. Ян выложил на ленту, оставшиеся в тележке, три пакета макарон и уставился на пивную коробку. Девушка нажала на кнопку, и лента, заваленная недельным запасом продуктов, поехала на нее. «Я сейчас приду», — бросил Ян, вырвал из завала в коробку с пивом и развернулся на носках. «Простите». Раскрепел он, протиснулся мимо дамы с корзинкой Подняв пиво над головой, чтобы не задеть И двинулся дальше вдоль очереди «Простите, простите!» Упрямый осел Мэтт проследил за тем, как брат просочился до самого конца очереди И рванул в сторону алкогольного отдела хм. Раздалось где-то рядом Он снова развернулся к кассе «Пробивать?» Несмело улыбнулась девушка-кассир «Симпатичная». «Мелоди», — сообщил Бэйдж на груди. «Да, пожалуйста». Мэт вздохнул и обозрел гору на ленте. «Начинайте». Мелоди кивнула и взялась за первый товар — бутылку масла. «Ян умеет грамотно свалить. Пиво ему не понравилось. Ну надо же». Мэт обошел кассу с другой стороны и начал механически складывать продукты в огромные пакеты — Масло, макароны, две пачки чипсов. Ену в жизни явно не хватает кого-то вроде Амриты Шетти. Просто для развития самодисциплины. Сегодня она прислала короткое сообщение. Семь. Мэтт в тот момент подтягивавший кофе и шатавшийся по сайтам с вакансиями так и представил, как она отбила эти два слова на ходу, перебегая между каким-нибудь конференц-залом и офисом босса. Деловая и занятая от длинного шелкового хвоста до тонких шпилек, гибкая и подвижная, как ртуть, умеет составлять контракты, управлять людьми, заказывать мебель, но совершенно не умеет элементарно обнять человека. Вчера она сжалась в такую тугую пружину, что просто обхватить ее руками стало затруднительно. Все равно, что камень обнимать. А ведь с виду и не скажешь, что это дается ей нелегко. Насмешливый взгляд свысока сильно сбивает с толку, пока не дотронешься до окаменевшего тела. Так храбрятся больные перед сложными операциями или инвалиды, которые только начинают осознавать, что их ждет впереди. На фасаде принятие и понимание, а внутри — оголенные провода. Только лицо они держат не так профессионально. Даже интересно, на что был спор, раз Амрита так самоотверженно приняла его. «Будем ждать вашего друга», — ворвался в мысли робкий девичий голос. Мэтт засунул в четвертый пакет последнюю покупку — десяток яиц — и посмотрел поверх голов очереди. Каштанового, отдающего ржаной пучка, там не появилось. Засранец, если держать всех этих людей в ожидании ради коробки пива. Как они отреагируют? Мэтт вытянул из кармана бумажник. Нет, закрывайте чек. Девушка кивнула и несколько раз бойко стукнула по клавиатуре. 149,80. Деньги от подружек Амриты поступили вчера же вечером. В полном объеме. Видимо, фотка без головы им понравилась. Мэть достал карту, приложил к терминалу и дождался сигнала. Снова убрал пластик в бумажник. Примерился. Взял по два пакета в каждую руку и взгромоздил их назад в тележку. В любом случае, засранца нужно ждать. Не тащить же это добро одному. В то время, когда Йен пойдет налегке с коробкой Фуллерс. Майт выкатил тележку за пределы кассы и остановился возле одного из столов для фасовки. Привалился к нему спиной, зацепил тележку стопой, чтобы никуда не уехала, и достал мобильник, мазнул пальцем по экрану. «В семь. Так девочки точно не захотят вас изнасиловать». Острячка. Это даже интересно, забавное разнообразие в рутине. Наблюдение за дикой кошкой в естественной среде обитания. Невозможно угадать, что она сделает или миукнет в следующий момент. Рядом прогромыхала еще одна тележка. Ее колеса попали в поле зрения. Остановилась напротив. В зале разве мало столов? Нельзя обойти и подъехать к другому? «Мэтт Ройс!» — прозвучал спереди чей-то голос. «Знакомый!» Мэт оторвал взгляд от экрана и вскинул голову. На него ошарашенно смотрели две пары глаз. Высокий плечистый парень и миниатюрная девушка с шикарными формами, выпирающими из-под тесной одежды. А в голове мелькнуло узнавание. Кен и Кьяра. Они всегда ходили вместе, жили вместе, работали вместе, занимали туалет на станции скорой помощи тоже вместе. Мир тесен вполне, но не настолько же, чтобы встречаться с бывшими коллегами в супермаркете. «Привет!» — Мэтт растянул губы в улыбке и затолкал телефон в задний карман джинсов. «Боже, сто лет тебя не видели, да?» Кен вопросительно глянул на подружку и снова переключил внимание на Мэтта. Кьяра прижалась к боку парня и уложила руку ему на грудь. «Точно? Сто лет?» — Бойко поддакнула она. «Как ты? Куда пропал?» «Он не пропадал. Почти нет». Просто выпал из их поля зрения, но это было неизбежно. Мэтт забросил руку за голову, потер шею. «Все отлично». Рука снова упала и повисла вдоль тела. Переквалифицировался. «Ухаживаю за инвалидами?» Признание все еще иногда давалось с трудом. В некоторые моменты жизни, вроде такого, как сейчас, Кен ошеломленно присвистнул, ожидаемо куда тебя занесло ошеломленно протянул он я думал ты просто перевелся на другую станцию что тут сказать кроме банальности нечего абсолютно нечего мать скрестил руки на груди решил сменить деятельность он пожал плечами а вы как лучший ход из возможных перевести разговор на тему жизни собеседника личи как ярой просияло «Хорошо». Она демонстративно махнула ладонью, на безымянном пальце блеснуло кольцо. «Мы поженились». Вот так стремительно у людей летит жизнь, когда долго о них ничего не знаешь. «Круто». Мэтт многозначительно округлил глаза. «Поздравляю. Хотя могли бы сделать это раньше. А вы все там же, в Смитфилде?» «Я, да». Кен интенсивно кивнул. Кьяра сейчас занимается домом, заботится о Тиме. Он запнулся. Это наш сын. Ужасно стремительно летит жизнь. У вас уже и сын появился? Да, протянул парень и снова замолчал. Его взгляд как-то странно метнулся сначала на тележку с покупками, потом на жену, потом снова на тележку и вернулся к Мэтту. А ты вернуться не хочешь? Вдруг проговорил он. Куда? Мэтт сдвинул брови. Вскоре Разговор стал выходить за рамки простой болтовни. Вот так, спинка Понадобился совсем маленький пинок. Мэтт остолбенел. В голову будто врезалось что-то тяжелое, и на несколько секунд выбило четкие мысли. Перед глазами замелькали мутные картинки. Мокрая дорога, вист тормозов. Крик Селины в кузове почти натурально. Прям как тогда врезался в уши. Она влетела в кушетку и ударилась плечом, но на тот момент это была самая меньшая проблема. Мэт моргнул, прогоняя кадры. Почему-то, когда об этом упоминает Йен, никаких картинок в голове не всплывает, а сейчас рядом без предупреждения звякнули бутылки. Мэт незаметно вздрогнул и обернулся. Но мы уходим. Взгляд столкнулся с другим взглядом, ярко-синим. Ян вернулся с новой коробкой пива. Подкрался незаметно, но как же вовремя? Мэт покосился на стоящих перед ним коллег. Они все еще ждали какого-то ответа. Даже в лицах не изменились. Им все так непонятно. Но надо же как-то отреагировать, что-то сказать. Да, сейчас. Мэт еще раз моргнул, расцепил руки и ткнул в сторону брата. «Ребята, это Йен, мой кузен, а это Кен и Кьяра. Палец ткнулся в пару. «Мы работали вместе». Йен вскинул брови и приветственно махнул двумя пальцами. «Такой общительный». «Но ты как, не хочешь?» Снова заговорил Кен. То есть появление постороннего его не смутило. «Что ты не хочешь?» Лицо брата вытянулось, в глазах плеснулось любопытство. Он оперся о стол рядом с Мэтом, и бутылки снова звякнули. Кен не обратил на это никакого внимания. Моя напарница, Алиша, скоро выходит замуж и уезжает в Эдинбург. Он развел руками. Не знаю, кого ко мне приставят. Наверное, какого-нибудь сопляка. Губы Мэта сами собой дрогнули. Ты тоже когда-то был сопляком? Хе-хе, очень давно. Он лихо ухмыльнулся. Было бы круто, если бы ты вернулся, три года уже прошло. «Черт, черт, черт, черт!» Он это все-таки сказал. Не побоялся, мать его. Кьяра сильнее вжалась в бок мужа и посмотрела на него снизу вверх. Он, в свою очередь, не оторвал взгляд от лица Мэтта. Всмотрелся. Ждет реакцию. Какая реакция ему нужна? Понимающий кивок и согласие? Да, прошло три года, но со стороны рассуждать всегда проще. «Твою мать, мать. А вдруг протяжно проскрипел голос Йена. «Макароны! Мы же не выключили макароны!» Он рванулся в сторону тележки, не глядя вытащил два пакета и пихнул Мэтту в руки. «Погнали быстрее, застанем их хотя бы жареными. Снова потянулся и вытащил оставшиеся два пакета. Пиво все это время надрывно звенело, болтаясь на запястье. Он как-то умудрился пропихнуть кисть в держатель, и теперь его, вероятно, придется разрывать, чтобы раскрыть. «Какие, к черту, макароны?» «Простите, ребята!» На лице Ена отразилось неподдельное смущение. Он развернулся на носках, но тут же встал в полоборота. «Было приятно познакомиться, но плита, макароны, сами понимаете!» Он бросил нам это последний странный взгляд и, больше ничего не говоря, понесся к выходу. Фуллерс сопроводил его жалобным звоном. Они... Точно не варили макароны сегодня. На завтрак Ян сжевал сухой тост и запил ведром кофе, а Мэт обошелся салатом. Какие макаро! Осознание пришло внезапно. И хотя бы за это можно терпеть куст в катке и его заморочки. Мэт поудобнее перехватил пакеты, оттолкнул тележку и отошел в сторону. Был рад встретиться. Бросил он бывшим коллегам. «Почти без чувства вины. Это ведь я лжец, а не он». Лицо Кьяры осветилось теплой улыбкой. Кен захотел что-то сказать, но жена, не скрываясь, ткнула его под ребра, и он захлопнул рот. «Мы тоже очень рады», — проговорила девушка. «Не пропадай». мэт попытался улыбнуться в ответ. «Вышло, наверное, не слишком натурально». Он ускорил шаг, приблизился к стеклянной двери и толкнул ее плечом, вырвавшись на промозглый октябрьский воздух. Ян стоял неподалеку от двери, втянув голову в плечи и задумчиво ковыряя ботинком прилипшую к тротуару жвачку. Будто это не он только что вытянул из своей лохматой головы неправдоподобную историю. — Ты должен мне семьдесят фунтов! — Мэтт подошел к брату и ткнул его локтем под локоть. Тот даже не обернулся. Жвачка крепко прилипла к тротуарной плитке, и Ян увлекся процессом не на шутку. «Я только что спас тебя от твоего же дерьма!» Философски пробормотал он в тротуар. «Спас. Действительно спас. Однако одно не отменяет другого. Я купил Фуллерс». Вот теперь голова с неряшливым узлом повернулась к Мэту. Бутылки в очередной раз напомнили о себе звоном. «Поторгуешься еще, и будет восемьдесят. Пиво будешь пить один. Мне нельзя». Мэт обошел брата и пустился вниз по улице. Если стоять здесь дольше, пакеты вырвут руки с корнем. «Твой новый босс так чувствителен к запахам!» Прилетело в спину. «Черт! Не стоило упоминать об этом». Мэт промолчал. Шаги за спиной приблизились... И коричневая куртка парка поравнялась его бомбером. Только второй день работы. Осталось три, а проколоться очень просто. Но ведь Амрита наверняка чувствительна к запахам. Вся эта ее страсть к острому, теплому, чувствительность к запахам у кошки должна быть отличная. И... Да, я тоже считаю, что тебе нужно вернуться в скорую. Вдруг заговорил Ян. «Тем более теперь, когда появилась возможность!» «Твое ценное мнение я много раз слышал», — Мэтт уставился прямо перед собой. «Но разница между тобой и Кеном в том, что его я не могу послать в задницу, а вот тебя запросто». Они вышагивали плечом к плечу, до дома оставался один поворот за угол. Сколько еще тупых тем он успеет поднять. Однако, как ни странно, он не ответил. Даже не ухмыльнулся Не проскрипел под нос какую-то колкость Не показал средний палец Судя по всему, в брате проснулась тактичность Мэть очень сомневался, что она в нем вообще заложена Но, видимо, все-таки заложена